Географические условия греко-римской истории Окончательным результатом греко-римской истории было культурное и политическое объединение Юго-Западной Европы, Северной Африки и Западной окраины Азии в единой обширной поистине мировой державе. Это была громадная территория, окружавшая Средиземное море приблизительно между 10 и 60 градусами восточной долготы и между 30 и 50 градусами северной широты. Вне этих пределов были сравнительно незначительные отрезки самых отдаленных от центра провинций. В центре этой территории, в средней части Средиземного моря, лежали два полуострова, находившиеся во главе и впереди всей остальной массы земель. В Италии Рим был на таком же расстоянии от западной границы империи, на каком самый замечательный город Греции, Афины, находился от границы восточной. По отношению к широте, оба эти города были одинаково отдалены от северной и южной границ империи. Линия между восточной и западной частями империи, шедшая по 37 градусов восточной долготы, делила эту империю на две равные половины. Восточная, в которой господствовал элемент греческий, состояла из таких стран, цивилизация которых имела большую древность, нежели греческая, потому что здесь находились Египет, Палестина, Финикия и страны других народов Юго-Западной Азии. И греческая культура стала здесь распространяться со времени образования обширной монархии Александра Македонского. Западная часть Средиземного моря была, наоборот, окружена странами, из которых только одна Карфагенская область могла поспорить с Римом по древности своей культуры. Все остальные начали жить историческую жизнью лишь после того, как подчинились римскому влиянию. Центральное положение Греции и Италии на Средиземном море имело весьма важное значение в судьбах населявших их народов, а указанное разделение бассейна Средиземного моря было одной из причин того, что греки ранее римлян выступили на поприще истории. Во-первых, Греция находилась в ближайшем соседстве с образованным Востоком. Во-вторых, с сношением с Востоком содействовало здесь то обстоятельство, что именно восточный берег греческого полуострова представляет из себя самую развитую береговую линию со множеством заливов и удобных гаваней. А далее на восток от этого берега разбросаны по морю острова, сближающая его с берегами Азии. Это же восточная часть полуострова и в других отношениях представляла из себя наиболее выгодные условия для раннего расцвета культурной жизни. Совсем другое мы видим в Италии, в которой как раз западный берег, обращенный к малокультурным странам, был гораздо развитее восточного, совершенно почти лишенного удобных гаваней. По малому количеству окружающих островов а Пенинский полуостров также не может идти в сравнении с Элладой. Поэтому Италия не могла войти так скоро в сообщение с Востоком, бывшему греков, так сказать, под рукою. В самом деле, с Малейского мыса на юге Пелопоннеса видны вершины острова Крита. С Крита – горы Радоса. С Радоса – берег Малой Азии. Два дня пути отделяют Крит от Кирены в Африке. И одним только лишним днем – измеряется расстояние до Египта. В Эгейском море острова лежат как камни, по которым можно перейти через реку в мелком месте. Море, доступное для мирных путешественников и неудобное для передвижения громадных армий, защищало Грецию и Италию со стороны берегов, и классическим народам нечего было вечно бояться вторжения с этой стороны каких-либо варварских орд, игравших такую крупную роль в истории Востока. Грекам и римлянам поэтому незачем было строить такие крепости на границах, каким прибегали египтяне. Там, где не защищало море, защищали горы. Именно на севере обоих полуостровов. Без этих естественных ограждений немыслимо было бы существование множества мелких, самостоятельных и разъединенных между собою государств Греции и столь быстрое развитие их культуры. Устройство поверхности обоих полуостровов, особенно греческого, было столь же благоприятно для культурной жизни. На небольшом пространстве, каких-нибудь полутора тысяч квадратных миль, Греция представляет из себя большое разнообразие. На севере от эгейского моря климат напоминает Среднюю Германию. В Фессалии уже вечно зеленые деревья. Градусом еще южнее произрастают оливковые деревья. На острове Эвбее и Ваттике попадается даже пальма и так далее. Во всех направлениях Грецию пересекают горы, которые разнообразят местность и делят полуостров на не между собой кантоны. В Ваттике почва была плохого качества, в соседней Биотии наоборот, весьма плодородная, в то время как в приморских частях восточной части полуострова была развита цивилизация. На Западе, например, в италии жители еще во времена римского завоевания находились в варварском состоянии. В Италии разнообразие было меньше, но и здесь, например, хорошим пашням западной части можно противоположить богатые пастбища восточной. Зато в Италии и легче было образование одного государства при отсутствии той замкнутости отдельных областей и различия в племенном характере их жителей, которые характеризуют древнюю Грецию. Сами древние понимали, что климат их страны – особый дар богов. «Воздух у нас, – говорил Еврипид, – легкий и нежный. Зимний холод совсем не суров, и нас не ранят стрелы Феба». Климат не заставлял грека и римляна строить себе жилища с толстыми стенами, чтобы предохранять себя от холода и жары. Человек целый день мог проводить на воздухе, не закупориваясь в натопленную комнату и не изнемогая от палящих лучей солнца, подобно жителю Египта, Месопотамии и Индии. Мягкая атмосфера делала для него почти излишнюю чрезмерную заботу об одежде и пище, исключала возможность злоупотребления спиртными напитками, постоянно поддерживала в нем бодрость духа и тела, жажду гипучей деятельности и удовольствий. С другой стороны, общий вид страны, вся природа не представляли из себя ничего ужасающего воображения младенческого ума. Здесь нет ни особенно высоких гор, ни страшно больших рек, ни дремучих лесов, ни безбрежных равнин и степей, и самое море, заключенное в извилистых берегах и усеянное островами, напоминает скорее смеющееся озеро, чем грозный океан. Не здесь также животных и растительных чудовищ тропической природы. Воздух необыкновенно прозрачен, и пейзаж способен только воспитывать эстетическое чувство, которое было так тонко развито в древнем греке. Все это имело необыкновенное влияние на миросозерцание. На весь склад ума древнего грека, окружающая природа, весь внешний мир не подавляли, не удручали его. Ему было чуждо чувство чего-то грандиозного, которое характеризует все религии Востока, и в равновесии своих духовных способностей он не знал ни религиозного ужаса, ни необходимости снискивать себе милость грозного божества, мистическим самосозерцанием и аскетическим умерщвлением своей плоти. Греки были одного происхождения с древними индийцами, а между тем, какая громадная разница замечается между ними под влиянием природы заселенных ими стран. Индийская литература есть по преимуществу литература болезненного воображения, направленного на все ужасное, грандиозное, подавляющее ум. Индиец громоздит чудеса на чудеса, и герои его сказаний живут по сотням тысяч и миллионам лет. Грозная природа Индии с ее горами, досягающими до небес, с ее могучими реками, с непроходимыми лесами, населенными страшными и опасными зверями, с приводящими в трепет грозами и бурями, ураганами и землетрясениями, постоянно подавляла ум поселившегося в Индии человека. И он делался как бы неспособным видеть в грозных силах природы естественные явления, которые можно изучать и которыми до известной степени можно управлять. Поразительнее всего сказалось это влияние природы на индийской мифологии, бывшей первоначально одного происхождения с греческой. Индиец соединял всегда в своем воображении самые страшные образы с наиболее уважаемыми богами. Его боги – какие-то чудовища, то опоясанные змеями, то украшенные ожерельями из человеческих костей, у богов этих по несколько голов, по три глаза, по четыре и более рук. Их атрибуты – орудия смерти и черепа замученных жертв. Тогда как наоборот, грек воспроизводил в своих богах идеальную человеческую красоту. В греческой мифологии боги действуют как обыкновенные люди с человеческими страстями и склонностями. Индийская же мифология полна рассказов о самых необыкновенных подвигах богов, превышающих силы самого необыкновенного человека. Сравнительная характеристика греков и римлян. Оба передовые народа античного мира, греки и римляне, принадлежали к одной и той же арийской расе, которая с выступлением медиан и пирсов становится во главе всемирной истории после времен исторического господства семитов. Многое обличает особое родство населения обоих южных полуостровов, сделавшихся главными центрами исторической жизни в последние столетия перед Рождеством Христовым. Но роль обоих народов во всемирной истории была не совсем одинакова. Как будто природа не одинаково их одарила – и предназначила им выполнение разных задач в истории человечества. Есть небольшое произведение Майкова под названием «Иофет». В нем библейский патриарх, благословляя своих внуков, от которых должны произойти европейские народы, изрекает такое пророчество двум братьям, ставшим родоначальниками греков и римлян. «Ты, — говорит он будущему прародителю греков, Ты, чернокудрое дитя, иди на запад. Там, где море покрыто грудой островов, Есть пышный край. Там на просторе разросся лавр, В груди холмов таится мрамор, Метким ломом от праха мрамор оторви, И мысли молнии и громом Его ты к жизни призови. Другому своему внуку Патриарх уже предрекает нечто иное. А ты, младенец строгим оком и величавостью чела, суровый духом перед роком, тебе веков грядущих мгла готовит власть над целым миром, и будешь ты племен кумиром, и как рабы они толпой пойдут в оковы за тобой». С этой поэтической характеристикой греков и римлян мы можем сопоставить одно место из Инеиды, где проводится подобная же параллель между двумя народами античного мира. Другие, говорит Вергилий о греках, сумеют, пожалуй, мягче выковать дышащую жизнью медь, лучше изваять из мрамора одушевленные лики, сумеют краснее говорить в судах, точнее измерить пути небесные и предсказать восход любого светила. Ты, римлянин, помышляй о державной власти над народами. Твое искусство будет в том, чтобы водворять везде закон мира, щадя покорных и оружием не излагая строптивых». Так уже и в древности понималось различие между национальным гением греков и римлян. Преобладающей чертой первых является творчество в сфере художества и поэзии, науки и философии преобладающую чертою других, творчество в области практической жизни и государственного строительства. Грек, так сказать, олицетворяет собой теоретический ум, римлянин – практическую волю. Греция выработала искусство и философию, в которых римляне всегда были учениками старших своих братьев и никогда не могли достигнуть той высоты, на какой стояли последние. В Италии не было такого великого скульптора, как Фидий. Вергилий – ниже Гомера, взятого им за образец для подражания. Плиний не может идти в сравнение с Аристотелем. Платон и Демосфен оставляют позади себя Цицерона. Зато в области права римляне превзошли своих учителей по части искусства и философии, так что, по выражению Цицерона, Греческие законы в сравнении с римскими представлялись чем-то младенческим и смешным. Искусство сумели они направить на служение утилитарным целям и особенно развили у себя архитектуру, а изучение греческой философии преимущественно привились у римлян те ее направления, которые имеют практическое значение. То есть различные моральные системы, в особенности стоицизм и эпикуризм. Одним словом, грек и римлянин – это антитезы идеализма и реализма, стремление к истине и красоте и стремление к пользе и пригодности, теоретической мысли и практической деятельности, вдохновения и рассудочности, поэзии и прозы. Религии как миросозерцания и религии как государственного установления. Интересно также посмотреть, в чем каждый из обоих народов видел свое преимущество перед другими, с чем отождествлял главный признак своей национальности. Грек именно полагал свою сущность в образованности. Слова «эллин» и «образованный» сделались мало-помалу почти синонимами, и тот, кто не имел этого образования – был варвар, имя, которое греки давали всем остальным народам. Римлянин, напротив, был горд своим гражданством. Он был гражданин. Только один пользовался правами, из обладания которыми были исключены все остальные народы. Того, кого греки звали варваром, то есть человеком, не имеющим эллинского образования, в Риме называли перегрином. И перигрины отличались от римлян именно тем, что на них не распространялось их гражданское право. Отношения между Эллином и Варваром, таким образом, то же, что между гражданином и Перегрином, только в основе различия лежали разные принципы. Вошедшие в деятельное сношение с иноплеменниками, греки и римляне заимствовали от них различные вещи, каждый сообразно со свойствами своей духовной природы объединяющая мысль первых в позднейшую эпоху, создала в Александрии из смешения философских систем Греции с теологическими воззрениями Востока особую философскую систему – неоплатонизм, которая как бы должна была дать общее миросозерцание всем народам, входившим в круг эллинского влияния. Со своей стороны римляне из знакомства с обычаями покоренных ими народов создали так называемое «общенародное право» – «юс гентиум», которое должно было объединить в юридическом отношении все народы, вошедшие в состав Римской империи. Греции не удалось, подобно Риму, подчинить себе политически другие земли, и эллинизация Востока совершалась главным образом в силу превосходства греческой цивилизации над Восточной, тогда как Рим утверждал свое господство – силою меча и практичностью своих законов, и романизация Запада была результатом политического подчинения Риму и умения римлян связывать интересы побежденных с интересами победителей. Следовательно, по отношению к другим народам, грек был наставник и просветитель, римлянин – господин и организатор. Различия греческого И римского наследства. Вот почему так не и само наследство, оставленное нам обоими классическими народами. В искусстве, в поэзии, в науке, в философии, новые народы – ученики греков. И Европа особенно двинулась вперед в эпоху Возрождения, когда люди, изучавшие классическую древность, заметили недостаточность одних латинских ее источников – и обратились к греческим писателям, как к главным носителям древней образованности. Наоборот, в политике и в науке права новые народы – ученики римлян, так что до сих пор еще одним из важнейших предметов юридического преподавания по старой традиции все еще является римское право. Все остальное время развелось после знакомства с греками, и под влиянием этого знакомства – но право там было самобытным. Оно зародилось и развелось на национальной почве еще до начала греческого влияния. Когда стало действовать последнее, время уже были положены прочные основы для дальнейшего правового развития. Поэтому и в той объединяющей разные народы работе, которую совершили классические народы, роль их была не одинакова. Эллинизация Востока – проникновение эллинским элементом римской культуры были распространением образованности, уничтожением старого различия между культурным человеком и варваром. Тогда как романизация Запада и распространение римского владычества на множество стран древнего мира вели в конце концов к уничтожению юридического различия между отдельными нациями, к превращению всевозможных перигринов в римских граждан равноправных членов одного большого отечества. Характерным фактом является то, что самый видный деятель зарождавшегося христианства, апостол Павел, родом Иудей, был эллином по своему образованию и римским гражданином по своему общественному положению. И на склоне дней своих, то есть в конце античного мира, греки и римляне остались верны своему характеру и в эпоху распространения христианства каждый из этих двух народов отнесся к новой религии по-своему. Сначала христианство было встречено ими, как известно, очень враждебно, и языческое общество вступило с ним в борьбу, продолжавшуюся более трех веков. Но мотивы этой вражды были у греков одни, а у римлян другие. Эллин, гордый своей образованностью, видел в новом учении прежде всего нечто опасное именно для этой образованности. Главными защитниками падающего язычества в греческой половине империи были ритеры и философы, и последним императором, вступившим в борьбу с христианством, был Юлиан, который был прежде всего философ, поклонник чистого эллинизма. Причина вражды к христианству у римлянина была несколько иная. Он чуял с этой стороны беду для своего государства. Он видел в зарождавшейся церкви опасную в политическом отношении организацию. Он враждебно относился к учению, не хотевшему признавать его законов. И главными противниками христианства со стороны римлян были императоры и жрецы, ревниво оберегавшие свою власть и свое влияние на общество. Словом, там, где теоретик-грек видел заблуждение, Практически римлянин усматривал политический вред. Когда далее христианство мало помалу одержало победу и сделалось господствующую религию империи, а из греков и римлян вышло великое множество церковных писателей, христианских философов и деятелей, как не глубок был переворот, заключавшийся в победе христианства над язычеством, все-таки старые особенности характера обоих народов в языческую эпоху проявились и в деятельности их потомков. В восточной половине империи, где господствовал эллинский элемент, главным образом и происходила теоретическая разработка догматов новой религии, выработка христианской отвлеченной философии, отношение троичности и к единству божества, отношение божеского существа к человеческому или божеской воле к человеческой в Иисусе Христе и так далее. Таковы были главные вопросы, которые поставил себе греческий ум. Из-за различного понимания этих вопросов происходила горячая полемика. Возникали разные ереси Ариан, Монофизитов, Монофилитов и так далее. И все великие соборы, решавшие догматические вопросы христианства, собирались на востоке империи. Поэтому богословская литература греков очень рано приняла обширные размеры, И во время спора, приведшего к разделению Вселенской Церкви, западное духовенство упрекало восточное в том, что нигде не было столько ересей, как среди греков. Таким образом, и по отношению к христианству, греческий ум остался верен самому себе. Это ум мыслителя, философа, теоретика, который любит отвлеченное знание ради чистой истины и которому нравится строить системы ради выработки общих взглядов и стройного миросозерцания. И римский гений остался также верен себе. Западная половина империи мало принимала участие в теологических спорах Восточной, но здесь зато разрешались вопросы более практические, вырабатывалась церковная мораль и дисциплина, определялось отношение церкви к государству, А когда явилась потребность кодифицировать церковные законы, римское же право послужило образцом и для этой кодификации – «Юс каноникум». Интересно также и то, что созерцательное монашество появилось впервые на востоке империи. В западной же половине его встретили сначала крайне враждебно, и само оно приняло здесь более практический характер. Монахи, как известно, сделали здесь пионерами цивилизации у германских варваров и колонизаторами малозаселенных местностей. Так проходят основные черты характера классических народов через всю их историю. Этими чертами определяется и их всемирно-историческая роль как объединителей древнего мира под господством одной образованности и под властью одного законодательства. И их роль как наставников новой Европы в художествах, науке, философии, праве и политике. Различия в политической истории Греции и Рима Еще одна черта различия между греками и римлянами – это разный характер их государственной жизни. Греция родилась и умерла разделенной. У греков не было тех свойств характера, той практичности в поведении, которые позволили римлянину создать прочное государство и подчинить ему такую массу самых разнородных земель. Греки были в вечной ссоре между собою. И даже когда Дарий и Ксеркс предприняли покорение их страны, между ними не было единодушия. Ни одному городу Греции не удалось установить прочно свою гегемонию над всею страною, подобно тому, как Рим достиг этого над италийскими племенами. Попытки Спарты, Афин, Фиф не удаются, и побежденные скорее готовы были искать помощи у персов, чем согласиться на подчинение какому-либо греческому же городу. Грека не хватило, таким образом, на создание большого государства. Величайшие мыслители Эллады, Платон и Аристотель, не низводят число граждан государства до пяти-десяти тысяч свободных людей. Более этого, по их мнению, значило бы жить каким-то бесформенным стадом. Грек не был способен, подобно римлянину, подчиняться какому-либо обширному единству, считать своим отечеством нечто большее, чем родной город с его окрестными деревнями. Чистолюбие греков не имело столь обширных размеров, как римское. Они не мечтали о власти над миром. В своих отношениях к побежденным соплеменникам и варварам Греки были исключительнее римлян. В варварах они видели людей низшей породы и не могли допустить равноправности между собою и ими. Сами греки, писавшие римскую историю, удивляются в этом отношении гражданам вечного города. Похвала Риму из уст Диодора Сицилийского, Полибия, Дионисия Каликарнасского, Плутарха. Похвала побежденным победителям – есть в сущности признание греков в том, что римляне были менее исключительны, нежели они. Другие из этих писателей отметили ту черту характера римлян, которая дозволяла им заимствовать полезные учреждения у других народов. Поэтому во взаимодействии между греками и римлянами влияние первых на последних было большим, нежели обратное. Очень верно оценили римские писатели – историческую роль эллинской расы, говоря, что она цивилизовала народы, смягчая их нравы и делая их человечнее. Когда римляне завладели Грецией, они сами должны были сознаться, что побежденные духовно их победили, и выражением этого могут служить известные слова Горация «Грека интулит ферум что означает в переводе «павшая Греция покорила своего победителя и распространила искусство в сельском лациуме». Но, получив греческую образованность, Рим своими завоеваниями распространил ее там, где не было непосредственного влияния греков.